32 глава. Конец сентября знаменовался для армии Союза целой серией поражений. С назначением буригара, командующим обороной Атланты, войска Конфедерации будто вдохнули новую жизнь. Старики и мальчишки, составляющие добрую половину сил Юга, побеждали. Юг охватила эйфория. Газеты в самых восторженных тонах писали о новом командующем, превознося его до небес. Политическое влияние Криола и его сторонников резко возросло, особенно после поддержки Барегара Роберта М. Ли, главнокомандующим армией конфедерации, к которому присоединились все военные, высказал и резкое недоверие Джефферсону Дэвису. Недоверие президенту высказывали и до этого, но благодаря поддержке богатых плантаторов, опиравшихся на весьма сомнительные обещания Англии, тот держался. В этот раз оглядываться на Англию не стали. В начале октября арестовали и ненавидимого военными Джуд Бенджамена. При аресте государственный секретарь погиб, но в его бумагах якобы обнаружилось много компромата на сторонников Дэвиса. Военные решительно отстранили Дэвиса и наиболее подозрительных чиновников от власти. Конфедерация начала править хунта с Робертом Ли во главе. Богатые плантаторы вознегодовали, попытавшись привычными для себя методами повлиять на военных, но прекращать поставки продукции в военное время. Нескольких человек схватили и вполне официально повесили за саботаж в военное время. Плантаторы, привыкшие быть этакими всевластными князьями, сделали попытку поднять мятеж и снова закачались на виселицах под полное одобрение народа. В конфедерации началось то, что попадание с большим удивлением окрестил за себя военным коммунизмом. Имущество конфисковали только у врагов народа, но в остальном режим Роберта Ли обещал быть жестким. Если где-то прибыло, значит где-то убыло, а соответственно верна и обратная формула. Конфискация имущества принесла казнение немало средств и позволила найти деньги не только на армию, но и на какие-то социальные программы. Простым гражданам КША стало заметно легче, по крайней мере в госпиталях снова появились лекарства, а вполне классическая прудразверстка стала чуточку помягче. Люди перестали жить в проколоть, и будущее выглядело не столь беспросветным. На этом фоне речь ли о том, что можно дать неграм свободу в обмен на вступление войска или какую-то иную весомую помощь конфедерации, встретили не то чтобы на ура, но с пониманием. С появлением механизации сторонников рабства становилось все меньше. В обществе начались дискуссии, но Хунта не стала играть в демократию и сдал соответствующий закон. Теперь всякий чернокожий, незамеченный в преступлениях или в дурном нраве, мог получить свободу в обмен на вступление в армию. Но поскольку наблюдалась существенная нехватка вооружения, да и рабочие руки требовались, объявили о создании трудовой армии для тех, кому не посчастливилось попасть в войска. Негры, которые нашли в себе мужество, взять в руки оружие и отстаивать свободу нашей Родины достойной свободы. Те из них, кто проявит при этом должное умение или героизм, получат не только свободу, но и гражданство КША с правом голосовать и быть избранным, в том числе и в Сенат. Негры, записавшиеся в трудовую армию и проявившие себя достойными работниками, получат свободу, но не гражданство, за исключением тех, кто кажется особо полезен КСА. Это может быть как образцовое выполнение особо тяжелых работ, так и работ квалифицированных. Негры, уже воюющие за конфедерацию с оружием в руках, получают свободу и полное гражданство. «Нам конец», — пессимистично сказал сидевший на солнышке попаданец, прочитав принесенный одним из лейтенантов манифест гражданства и свободы. Негры. Какие из них вояки мы все знаем, возразил лейтенант. Да и время. Пока организуют эти черные легионы, не один месяц уйдет. Ох, Логан, как бы я хотел, чтобы ты оказался прав, устало сказал майор, вытянув по привычке уже зажившую ногу. Но судя по скорости, с какой хунта работает, легионы эти уже формируются. Да и база для них есть, в конфедерации черных вояк хватает, и многие очень достойно воюют. Есть кого сержантами да капралами поставить, да и кандидаты в офицеры среди черных найдутся. Тут другая беда, дергая ртом, а из-за последствий контузии выдавил присевший рядом Патрик. Раз начали создавать эти легионы, да и конфискованное имущество в казни прибавилось, то война продолжится. До этого, как ни крути, но больше года конфедераты при всем желании продержаться не смогли бы. А тут новые ресурсы. Продолжать? Мозги у Логана аж заскрипели от натуги, но штабные игры сделали свое дело». — Так значит, наступление, — выдавил лейтенант. — В точку. Откидываясь на спинку лавочки, ответил Алекс, глядя веточку. — Ждать Союзу нельзя, иначе эти самые регионы будут сформированы. Ресурсов на полноценное наступление у нас тоже нет. Но Шермана это не остановит, не тот человек. Так что будем наступать как есть. Готовьтесь к полевым трибуналам, за трусость, к загрет отрядам и прочему. А поскольку мы кельты, да еще и инженерная дивизия, то наступать будем в первых рядах, взламывая оборону Атланты. Днем Летруа собрал всех офицеров штабной палатки, где их встретили карты. Казалось, они повсюду. На столе, приколоты к стенкам палатки, свисали с потолка. Впрочем, беспорядка не наблюдалось, а наглядность вышла отменная. — Так, — сказал француз и прикусил ус, замолкнув ненадолго. — Карты видят все. Здесь территория Атланты и прилегающих районов, как целиком, так и разделенные на куски. — Из хорошего. Делить нашу дивизию на батальоны не будут. Из плохого, как вы уже все поняли, наступление не миновать, и нам суждено наступать в первых рядах. Кто хочет высказаться? А без наступления никак, мрачно спросил Фред, глядя на карту красными от недосыпа глазами. Офицеры закашлялись, сдерживаясь мешки. Никак, также мрачно ответил Оле Скоро будут зачитывать подразделение в телеграмму Линкольна. Вперед, храбрые войны! Пересказывать не стану, сами услышите. Вкратце, Атланта и Кашаа. Объявляются порождением зла, а мы, соответственно, силами добра. Отпущение всех греков заранее. Обещание рая, земельных участков и налоговых привилегий ветеранам союза на юге. «Сдохни, но сделай», — подытожил Алекс. «Точно», — кивнул Летруа. «В нашем случае это скорее даже «сделай и сдохни». Кстати, поздравляю всех нас. Мы теперь временно повышены в званиях. При взятии Атланты временные звания обещают сделать постоянными». Алекс рывком сел на складной полотненной кровати, тяжело глотая воздух и вытирая капельки пота, текущие по лицу. Сон. Всего лишь сон. Он опять шагал с бруствера на штыки конфедератов. Опять слышки выстрелов, опять окровавленные лезвия штыков и сабель, разъявленные в криках рты врагов и сводящий с ума боевой клич мятежников. В стычках попаданий сбывал и до этого, да не раз. Будучи на фронте, сложно их избежать, даже если из офицер инженерной части. Перестрелки, в том числе и на коротке, пару раз дело доходило до сабель. Но эта стена штыков встав, обтерся влажным полотенцем и сменил мокрую от пота рубаху, после чего зажег лампу. По опыту, пытанец уже знал, что в ближайшие два часа можно не ложиться. Все равно сон, если и придет, то лучше бы не приходил. Будет повторение или продолжение того кошмара. Масса. В палатку заглянул сонный добби. Добби свободен привычной шуткой, понятной только ему, осутился попаданец. Но негр узнал свое дело туго, и через несколько минут перед Факаданом стоял кофейник и дефицит на фронте яичницы прямо в сковородке, как он любил. Слуга не в первый раз доставал подобные деликатесы, и Алекс серьезно подозревал, что он то ли подворовывает, то ли крутит свои хитрые макли. Все указывало на то, что внешне недотепистый лопоухий негр куда умнее, чем кажется, и уж точно пронырливей. Вряд ли чернокожий привязался к новому хозяину, но требовал Алекс очень немногое, будучи при этом неплохой крышей. Так что слуга заботился по мере сил о своем нанимателе, а Факадан делал вид, что не замечает некоторых несуразностей оного. Массо все равно больше спать не ляжет, констатировал Добби невозмутимо. Печенье принести? Откуда? А, неси. До утра Алекс сидел над документацией, пытаясь разобраться в данных, предоставленных разведкой. По плану Шермана, кельтики предстояло идти вместе с пехотой, в зламовые укрепления. По мнению Летруа и прочих офицеров дивизии, толку от этого мало. До изобретения огнеметов, нормальной взрывчатки и прочего еще не дошло. А чем инженерная часть может помочь в атаке? Мастерским владением лопатой? Ладно еще, во второй волне атакующих закрепиться в захваченных фортах. Но Шерман напирал на то, что дивизия достойно показала себя в бою, и его поддерживала большая часть генералитета Союза. И плевать именно аргументы, что в обоих сражениях Кельтика выстроила именно как инженерную часть, действуя от обороны на подготовленных, в том числе и самой природой позициях. Всегда лучше, когда умирать идет кто-то другой. Тем более план командующего строился не столько на изысках военной мысли, сколько на все вдруг разом навалимся из-за из наиболее отмороженных ветеранов, лояльных лично Шерману. Но и трибуналах, и без того не отличавшийся милосердием ныне текумсы и вовсе озверел. Впрочем, еще вопрос, как бы поданец вел себя на месте командующего. Воздушный шар ворвался с утра Алекс к Летруа. И тебе доброго утра, с нескрываемой насмешкой отозвался командир, вставая из кровати, где спал в нижнем белье. Что такое, временный полковник? Извини, — пробурчал смущенный Факадан, — но тут срочно надо, с утра. Так, Летруа быстро оделся, натянул мундир, без смущения используя горшок по-маленькому, отвернувшись от Факадана. Докладывай. Смотрел карты укреплений и ночь, заметил массу явных неточностей, там некоторые места на наобум нарисованы, методом гадания ручаться могу. Кто уж там составлял, в общем, самим в небо подниматься надо, так оно наглядней. На чертеж не все нанести можно, лучше своими глазами, а с утра потому, что потом воздушный шар могут занять. Есть такое, помыслся француз, у генералитета Союза имелась неприятная особенность забивать за собой что-то. Подойдешь к Шару, а он занят, и плевать, что занявший его генерал подойдет к часика через три. Может быть. А нарваться на скандал чревато. Звание генерала Оля Труа пока временное, многие смогут его построить, фигурально выражаясь. А не фигурально так просто устроить неприятности по службе, начиная от снабжения, заканчивая правильной подачей данных Шерману. Шар подняли в воздух через час. Оказалось, это достаточно длительная процедура. Все это время старшим офицерам дивизии пришлось дежурить рядышком, дабы не перехватили. Не то чтобы воздушный шар мог действительно понадобиться кому-то из генералитета, но подойти к готовому, дабы выпить кофе, на высоте имелись в армии такие любители. Корзину ощутимо болтала на высоте, отчего попаданец аж позеленел. В море нормально, даже в шторм, пожал он генералу, а тут такое. Возмутительно довольный француз только хмыкнул и притянул флягу с Бренди. Отхлебнув, Алекс прислушался к организму, охлебнул еще, поригчало. Вон там протянул он руку, показывая на укрепление, но явное же не соответствие с чертежами, и вон. Сверявшийся с чертежом литруат, от едва не подпрыгивал и постоянно дергал рисовальщика, мешая ему работать. Нанеся неточности, француз взял оба варианта чертежа и уехал к хукеру, взвинчивая себя самой нецензурной бранью. Вернулся через два часа мрачный и довольный одновременно. «Сынки», — коротко бросил генерал, полюбопытствовавшим офицерам, — «понабирали этих из хороших семей». После этого лет Руа не выезжал и разразился очередной непечатной тирадой, из которой следовало, что понятие «хорошая семья» в нормальной стране включает в себя прежде всего образование и репутацию, а уж потом деньги и связи. Наступление задержали, что одновременно плохо и хорошо. Войска Союза смогли за это время подготовиться получше, но и конфедерация не дремала поставив под ружье порядка 10 тысяч негров, имеющих какой-то стрелковый опыт, чаще всего из личных слуг плантаторов, сопровождавших их на охоте. Сынки из хороших семей неожиданно оказались целой шпионской сетью конфедерации, причем на диво разветвленной. Обстановка в штабах напоминала курятник после визита лисы. Контрразведка перетряхивала у всех и вся, были результаты. Пусть местные совистые щенки, по мнению попаданца, но и шпионы из доморощенных повесят, Алекс нервно рассмеялся на наивный вопрос одного из лейтенантов по поводу шпионов. «Они же из хороших семей, таких не вешают и не расстреливают». Его слова оказались пророческими. шпиона успешно увезли Вашингтон. Для успокоения войск трибунал приговорил к смерти нескольких мелких сошек, развесив их на ветвях раскидистого пекана в центре лагеря. Попаданцу пришлось еще и присутствовать при казни, что не добавило ему доброты, да и сны. Не исправили настроение даже медали похвальной службы, врученной ему, или А вот благодарность офицеров из других подразделений, которые не пошли в хорошо продуманную ловушку, оказалась значимой. С этого дня офицеров дивизии Кельтика в офицерской среде начали воспринимать как своих, несмотря на ирландское происхождение большинства из них.